28. Уже сев в электричку, Юля немного успокоилась. Поезд с Курского вокзала отправлялся в 20 минут восьмого. Чуть больше двух часов в дороге. В сумке яблоко, бутерброд и книга. Но это всё потом, потом. Сначала она просто будет смотреть в окно и думать, и вспоминать, и, конечно же, мечтать. Прочь разные мысли. Жизнь — непростая штука. Закрались крамольные мысли. Ведь то, что сейчас происходит плохого, происходит не с ней. Почему она должна про это думать? Или проблемы семьи навсегда и её проблемы? Родителей, сестры. Столько всего нового и интересного случилось за последние дни в её собственной жизни, и впереди маячит продолжение. Так хочется подумать только про это. Она стащила с головы белую вязанную шапочку, расстегнула дубленку. Чуть позже можно ее и снять. В вагоне достаточно тепло. Рядом сидела миловидная женщина, она сразу же достала вязание. Как же хорошо, спокойно. Юля не заметила, как уснула под звук колес. Девушка, вы не проспите свою остановку. Юля проснулась от того, Что женщина мягко теребила ее за плечо. Сосна сначала ничего не поняла и жалко было просыпаться. Ей снилась жаркая Италия, много солнца. Она в широкополой шляпе, длинной белой рубашке и коротких шортах. Рядом Марко с веслом и в канатье. Веслом он указывал вдаль. Солнце ослепляло, и было непонятно, на что указывает Марко. И вторая мысль — вот приличный же человек, а показывает не рукой и ещё лучше взглядом, а прямо веслом, как инвалид костылём. Она ещё раз посмотрела на Марко. На голове у него уже был поварской колпак, в руке — поварёшка. А где же Сильвана? А зачем нам Сильвана? И потом, на ней платье чёрное. Она тут по декору не подходит. Негармонично. Берём только тех, кто в белом. Вот у тебя и шляпа белая, и рубашка. Юля, не понимая, смотрела на женщину. «Это же надо, приснится такой бред». «Спасибо. Нет, я до Костерева. «Извините меня, но вы так сладко и глубоко уснули». «Да, знаете, сон приснился. Солнце, Италия и человек с веслом. Как будто из Венеции, знаете, гондольер. Сказка». «Практически». «Эх, жаль, что разбудила». «Возможно. Хотя я снов боюсь. Они у меня сбываются. Так что лучше забыть сразу. Предупрежден, значит вооружен. И все же. Они замолчали. Женщина продолжала вязать, а Юля смотрела в окно. Еще не рассвело, так что в окне в основном она видела свое отражение и женщину. Кудрявые волосы до плеч, светло-рыжая губная помада, курносый носик. На вид лет 45. В женщине угадывалась счастливая и спокойная мать семейства. Юля любила угадывать, придумывать, домысливать. Кто эта женщина? Скорее всего, она замужем. Муж работает на заводе, двое детей, мама проживает с ними. Да, дети. Один маленький — девочка. Женщина вяжет детское платье. И старший школьник, наверное, подросток. Хорошая, стабильная семья. И всё у этой женщины крепко и надёжно. И приятно. Не спится больше. «Помешала я вашему сну. В гости едете?» «Да, к родителям. Купили коттедж в Костерёво. Там красиво. Да, нам тоже нравится. И что, живут там постоянно?» Было понятно, что у женщины было время и желание поговорить. Собственно, почему и нет? Вышли на пенсию. И вот такое странное решение. Продали московскую квартиру и уехали жить в пригород. «Почему же странное?» Или вы думаете, жить можно только в Москве?» В голосе послышалась обида. «Да нет же, что вы. Просто у меня мама очень городской человек. Родилась в Москве. Всю жизнь проработала хирургом. Вся такая, знаете, во французских духах, ездила только на такси. Даже дачи у нас никогда не было. И главное, всё же продали. Возвращаться некуда. А отец?» Вот папа как раз из деревни. Но, знаете, у нас с папой как-то никто не считался. Решение всегда принималось мамой. По её интересам и желаниям. Странно. Да и мне странно. Но вот так. Родители всю жизнь жили как соседи. Ну, нам с сестрой так казалось. У мамы свои друзья, у папы — его работа. Сослуживцы. Мы с сестрой ни в чём не нуждались. И школу хорошую закончили. Я институт, люботехникум. Просто не захотела дальше учиться. Мы, девочки, всегда были на первом плане. Но всегда знали, что мама и папа очень разные, и интересы у них разные. Мама нас по музеям водила, по театрам, с папой — в цирк, в зоопарк. И с кем лучше было? С обоими, — не задумываясь, ответила Юля. Просто по-разному, но папу всегда было жалко. Мне. Я видела, что он живёт неполноценной жизнью. А сейчас? Сейчас я вообще ничего не понимаю. Они замолчали. Юля спохватилась, что в ответ ничего не спросила. Да и интересно было, насколько она угадала в своих предположениях. А вы? Вы живёте во Владимире? У меня как раз наоборот. Родители живут в Москве. В гости к ним ездила, а я вышла замуж во Владимире. Второй брак. Сначала тяжело привыкала. Не хватало Москвы. А теперь мне очень нравится. Никакой суеты. Я пока сижу дома, нашей младшей два года. Подойдёт очередь в сад, выйду на работу. Я логопед. Так что устроиться всегда можно, причём хорошо. Муж — тренер в торпедо. Футболист? Ну да, бывший. Сейчас молодёжь тренирует. Сын, понятное дело, с отцом пропадает. Общие интересы. И город красивый, и Кремль тебе, и Клязьма. Посмотришь с холмов вниз. Красота, простор. Прям душа поёт. Правда. Женщина вдруг сложила своё вязание и аккуратно убрала в большую, практически хозяйственную сумку. «Меня Наташей зовут». «Юля». Та заинтересованно посмотрела на женщину. Ясно, что она собиралась с ней о чём-то поговорить. И ещё она вызывала какое-то доверие. Да, Юля разоткровенничалась. И что? Она сейчас будет её учить? давать те самые советы. Вот вы говорите, что ничего сейчас не понимаете. Знаете, жизнь такая сложная и запутанная. Наташа помолчала. Я, знаете, сама сейчас оказалась в очень непростой ситуации. И она тоже связана с детьми. И выхода нет, и сын не разговаривает. И объяснить ему ничего не могу, потому что всё разрушу и как лучше поступить, не представляю. Я сама не знаю, зачем я вам сейчас это всё рассказываю. Может, выговориться мне надо. Устала я всё это в себе носить. Понимаете, сын у меня от первого брака, но он этого не знает. Его Рома — это мой муж — усыновил, когда Гоше было два года. Гоша не помнит и всегда считал отца родным. То есть у него даже мысли не было, что что-то не так. Причём мы никогда на этом не настаивали. И даже думали, что он что-то помнит, и хотели ему рассказать, что и как. Но когда поняли, что у него и сомнений нет в том, что Рома — его настоящий отец, не стали эту ситуацию менять. Подумали, вот и хорошо. Более того, он похож на мужа. Когда нас вместе встречают, все сразу умиляются. Дочка в маму. Она у нас кудрявая, волосы, как у меня, каштановые. А сын черненький, ямочка на подбородке. «Ну, муж! Вылитый муж!» Рома развёлся в своё время. Там сложные были отношения. И там тоже есть сын. Мать вышла замуж, собственно, поэтому и развелись. Она вдруг встретила свою любовь. Может, Рома вёл себя неправильно. Пелёнки, распашонки. Не все мужики выдерживают. Сейчас-то он ради нашей Анюты на всё готов. Но это и понятно. Поздний ребёнок. А тогда ругались они. Муж, правда, переживал, и мне долго ещё не рассказывал, всё пытался в том конфликте разобраться, кто прав, кто виноват. Но, знаете, такое часто бывает. Человек ушёл, а ты всё с ним говоришь, говоришь, объясняешь что-то. Бывшая жена запретила мужу с сыном общаться. Ну, мой тоже, знаете, тюфяк. Что значит «запретила»? А ты добивайся. Но он, стало быть, не общался. И вот тут недавно этот мальчик объявился. Пришёл к нам домой. Гоша как раз дома один был. Муж на работе. Мы с Анюткой в поликлинике. Они познакомились. К нашему возвращению Лёша уже ушёл. Мальчика Лёшей зовут. Наш весь на взводе. Ни с кем не разговаривает. Ну, мы думали, в школе что-то. А он всё швыряет, чуть не матом на нас. А потом вдруг на меня. «Ты сука!» Отец его по морде. Здоровые оба, с трудом их разняла. Гоше 15 лет. То есть, понимаете, Юля, он меня сделал виновной в этой всей ситуации. Он всё внимательно просчитал. И у него получилось, что я увела мужа у беременной женщины. Что я начала гулять с чужим мужем, обманом забеременела. Или ему этот Лёша всё рассказал. Или вместе они как-то всё просчитали. То есть, что интересно, мальчики подружились. Рома начал общаться с родным сыном. А я не просто в стороне, но ещё и во всём виновата. Ужас. Но ведь это несправедливо. Это совершенно несправедливо. Когда мы познакомились, Рома уже из семьи ушёл. Я одна растила сына. Познакомились, смешно сказать, в троллейбусе. Маму оставила с Гошкой а сама в парикмахерскую поехала. И вот на обратном пути, слово за слово, начали встречаться. Он говорит, что с первого взгляда влюбился. В то время я никому не верила, обожглась сильно, но потом как-то так прикипела. Ну и Гоша, он, конечно, относился всегда лучше самого родного отца. Так как же я могу сейчас разрушить это доверие? Представляешь, если ещё выяснится, что и здесь его обманули. Каково Гоша будет пережить такую неправду? Какая непростая ситуация. Да уж, и живу сейчас во всём этом. У мужа с сыном всё хорошо, а меня сын просто не замечает, как будто меня нет вовсе. И что вы будете делать? Так и будете молчать? Да, так и буду. Хватило бы сил, а нет другого выхода. «Наташ, ты держись». Юля легонько пожала женщине плечо. От такого прикосновения Наташа неожиданно расплакалась. «Ой, извини, дома-то плакать не могу. Всё, всё». Она вытерла слёзы и улыбнулась. «Это я к чему? Ты родителей своих не осуждай. Ты ведь не знаешь, что и как. Просто люби их». На прощание женщины обнялись. Попутчики. Дорожные истории. Иногда они могут поменять настроение, а иногда направить жизнь по другой колее.